Он приседал на к о р т о ч к и п р и п о д а л ноздрями к каждому вполне распустившемуся цветку, и его ноздри хищно ходили, как отдельные существа. Тем временем наливалось настоящее утро. Там и сям орали хриплые к о л о ш и н с к и е петухи, дымилась под косыми лучами солнца дальняя роща, видная со двора. Соседи кашляли, галки кружили над Советской площадью, у кого-то призывно мычала корова, где-то стучал топор. Илья задавал корм своим курам, потом отправлялся на картофельный клин, с е й час обирал колорадского жука в жестянку с керосином и шел в избу. На душе было так основательно и покойно, как всегда бывает почти у каждого непьющего деревенского мужика. Дома уже доваривался в чугунке мелкий картофель для поросенка и разливал по комнатам такой сладкий дух, что остро хотелось есть. Тогда Илюша ставил на печную конфорку сковородку с русским топлёным маслом, крошил в неё несколько варёных картофелин, засыпал их мелко порубленным чесноком и заливал желтками того настоящего цвета, какой производит уходящее солнце в погожий день. К этому жаркому полагались два бутерброда с тушёной свининой, к о т о р у ю он приготовлял по рецепту, вычитанному Еленой Малаховец. Садился он есть всегда у окна, и с аппетитом глядел на улицу, тыкая вилкой в сковородку, либо хлебая щи. Прежде он любил слушать радио за едой, но потом разлюбил за склонность к ужасам и музону и обменял радиоприемник на газовую плиту. Еще прежде он за едой читал, но после ленинградской катастрофы видеть не мог книгу. и заодно с большими городами, где люди всецело зависят от центрального отопления и к о м п а н и й по наведению общественного порядка, возненавидел также писателей, что представляется совсем уж несерьезным, тем более, что он, отродясь, ни одного писателя не встречал. Из окна видно б ы л а часть переулка и половину Советской площади, посреди которой стояла огромная Гоголевская лужа, просыхавшая только в конце июля, и п р е в р а щ а в ш а е с я в отличный каток для детворы с наступлением холодов. В переулке изредка показывались прохожие в разных видах, а на площади, к двухэтажному срубу, который занимала районная администрация, то и дело подъезжали автомобили, служащие и просто публик основали туда-сюда. А в луже плескались гуси и бродили пьяные, парами, обнявшись, как-то сосредоточенно бродили, точно исследовали глубину. Одним июньским воскресным утром Илюша-помещик после завтрака собрался было идти на двор навести коровика в огромном чане, который врос в землю сразу за банькой. Но только вышел и взял в руки вилы, как вдруг что-то призадумался, оставил инструмент и уселся на перевернутое ведро. Изредка на него нападала загадочная истома, особенно по осени и в о д у ш а ю щ у ю жару. Тогда у него все валилось из рук, и хотелось только качаться в гамаке, повешенном между двумя старыми пристарыми березами, наблюдать за движением облаков, думать и переживать некое гнетущее и одновременно волнующее чувство, какое еще навевают дурные сны. Нужно было навести коровяка, местами перекрыть дровяной сарайчик, потолковать с о с е д о м Егорычем о покупке барских дров. Замотать изолентой две новые трещины в поливальном шланге, отбить новую литовку, принять меры предосторожности против р о е н и я в новом улье, поменять подгнившую ступеньку на крыльце, обстричь под эллипс можжевеловый куст, обговорить с водопроводчиком-иларионом стоимость труб, прополоть капустную грядку, наконец, приготовить себе что-нибудь на обед. Но ничего не хотелось делать. Точно в нем внезапно сломалось что-то, и вскоре он уже томно покачивался в гамаке. Примечание. Барскими в этих местах называются березово-ольховые смешанные дрова. Утренняя повестка у толстовского феодала-романтика Никлюдова состояла, если не считать одной деловой встречи, только из трех визитов с благотворительной целью, например, крестьянину Ивану Чуресенку, который сидел без хлеба потому, что нечем было унавозить землю. Навоз не задался потому, что скотина не водилась, а скотина не водилась потому, что нечем было ее кормить. Когда же на н е к л ю д о в а нападала хандра, он не в гамаке качался, а на старинном английском рояле музицировал и мечтал. Конец примечания.